Глава 5 Гералт вздохнул. Это была страшная трагедия. Знаете, она очень любила кататься. Обычно катались они вместе с мастером Ронером, носились как угорелые. Обоим это нравилось. А тут она почему-то поехала одна. Причем ранним утром, когда еще не полностью рассвело. Мы не знаем никаких подробностей происшествия. Служитель зоопарка нашел ее упавшую посреди поля, а рядом летал полный отчаяние снуди. Конь, должно быть, убежал. Впоследствии мастер Ронар нашел его в западной роще. О, как, подумала я, в кои-то веки поехала кататься одна, и вот все случилось. Конечно, от моей тетки-экстремалки легко можно ожидать подобного. Да и нет ничего уж такого в одинокой конной прогулке, если человек хорошо держится в седле. Но все же подозрительно. Простите, Гералт, как можно непринужденнее сказала я. А не могли ли моей тете, ну, как бы, помочь упасть? О, к нам приезжали следователи из столицы, и следствие не выявило никаких признаков убийства. «Это радует», — я задумалась. Хотела спросить, где во время происшествия был мастер Роннер, но подумала, что пока не стоит. Ведь дворецкий, как бы хорошо он не был расположен ко мне, знает гада намного дольше, а значит, у них могут быть весьма доверительные отношения. И вообще, мое предположение может возмутить Гералта, а мне он нужен как союзник». Поэтому вместо этого я спросила. Я понимаю, что это может показаться бестактным вопросом, но вы понимаете, что когда идет следствие, то все окружающие могут оказаться под подозрением. Уверена, в вашем мире все обстоит точно так же. Следователи проверили алиби всех домочадцев и служителей зоопарка. Гералт понимающе поглядел на меня. Разумеется, миледи. Например, я в это время раздавал указания слугам. А мастер Ронер только что проснулся и бежал в зоопарк. Там опять была повреждена сетка, удерживающая карбарийских бизонов. «Что за странные бизоны такие?» – пронеслось у меня. «Впрочем, это я узнаю завтра». «А он туда один побежал?» Непринужденно бросила я. «Нет, со служителем, который прибежал звать его на помощь. Миледи, не беспокойтесь». Среди нас нет убийц. Увы, ваша тетя погибла из-за нелепого и трагичного стечения обстоятельств. Мне до сих пор не верится. Такая молодая, полная жизни невеста. Да уж, вздохнула я. Такой я и помнила Арину. Хоть, конечно, на момент смерти она была намного старше. Ей должно было исполниться 35, если не ошибаюсь. В общем, Вроде как получалось, что алиби у Ронора есть. Но еще какое-то подозрение не давало мне покоя. Обед я закончила. Гералт отправил самокатающийся столик на кухню и повторил просьбу обсудить меню на завтра. Потом было еще два важных момента. Мне предложили выбрать себе камеристку. Дворецкий прислал трех девушек, которые давно работали в особняке. Одна из них была Герда. которая служила камеристкой у моей тети. Мне было непривычно и то, что у меня должна быть служанка, и то, что я провожу кастинг. Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы не чувствовать себя смущенно. Вроде бы я справилась. Брать камеристку тети, как и ее апартаменты, мне не хотелось. Достаточно мне жениха по наследству. Поэтому, задав девчонкам по паре вопросов, Я выбрала Кару, приятную молодую девушку, которая чем-то мне понравилась. Может быть, прямым и честным взглядом. Но был и еще один момент. «Миледи, осмелюсь заметить, что вам, если вы не возражаете, следует подобрать гардероб». Осторожно, сказал Дворецкий. «Пока это не столь важно, но, видите ли, когда вы будете управлять зоопарком...» «Отдавать распоряжения сотрудникам, встречать гостей, будет лучше, если вы будете следовать моде нашего мира». «Ох!» – подумала я. Глядя на служанок, я уже поняла, что здесь носят одежду почти старинную. Длинные платья, возможно, даже корсет. Только этого мне и не хватало. В своих джинсах и блузке я ощущала себя намного увереннее. «И где же мне его взять?» – спросила я. «Вы можете пока что воспользоваться гардеробом вашей тети?» «Нет!» «Хорошо. Тогда я распоряжусь, чтобы модельер привез вам завтра несколько платьев, и вы сможете заказать что-то согласно своему вкусу». «Ладно. Это даже интересно», – подумала я и согласилась. «Вот и пригодится камеристка». Я понятия не имею, как носить такую одежду. А пока пусть все терпят мои джинсы и несколько кофточек, захваченные в дорогу. Несмотря на усталость и удобнейшую в мире кровать, я никак не могла заснуть. Даже подумывала сунуть под бачок снуди. Но в моем детстве родители держали собаку, И у меня были некоторые представления о том, что можно и что нельзя разрешать им. Поэтому Снуди спал на пуфике у стены. В голове крутились впечатления прошедшего дня. Вроде бы я должна была быть ошарашена попаданием в другой мир. Всеми этими новостями. Но нет. Больше всего меня волновало другое. Вот это, про Ронора. «Навязчивая мысль, что гад может быть повинен в смерти тети?» «Конечно, алиби у него есть. Но как там, — сказал дворецкий?» «Ронер — менталист, чьи способности действуют на животных. И он, допустим, мог заранее внушить коню скинуть мою аринку-мандаринку». «Почему нет?» «Вот он, опять же, и злится на то, что есть завещание и я». Тетка, может, вообще написала завещание, начав в чем-то подозревать своего жениха. Хотя тетка вряд ли бы захотела подложить мне свинью в виде мужа-убийцы. Она любила меня. Я была в этом уверена. Вспоминались ее сказки, ее добрые отношения, почти на равных, столь редкое, когда взрослые общаются с детьми. Становилось горько. Я не могла горевать, как горевала бы, если бы все эти десять лет мы постоянно общались. Но было так жаль ее. Молодую, полную сил, как сказал Гералт. И еще. Вот если Ронар убийца, и, допустим, тут у меня по спине побежал холодок, он убрал Арину, а теперь захочет убрать и меня после свадьбы, то его злобное поведение нелогично. Куда разумнее было бы, напротив, вести себя со мной обходительно, стремиться завоевать меня как женщину, вкрасться в доверие, как Карине, а потом уже убрать, когда я буду во всем ему доверять. Да, я читала немало детективов и смотрела немало фильмов в этом жанре. И тут, когда меня, наконец, начало клонить в сон, со стороны коридора послышались страшные крики. «Сэр!» «Подождите!» Услышала я крик дворецкого и ответ, произнесенный ненавистным голосом. «Некогда!» «Это что ему некогда?» Бухнуло у меня в голове, и сон слетел одним махом. Я завернулась покрывала поверх выданной мне ночной рубашки, никем не надеванной по уверениям камеристки, и бросилась к двери в коридор, распахнула ее, Снуди, разумеется, не желал оставаться неудил. С радостными гавканьями, мол, что-то происходит, сделал несколько кругов под потолком и приземлился мне на плечо. В коридоре прямо мимо меня пробежал Ронар. Он был в облегающих черных штанах и свободной белой рубахе. Рубаху на ходу застегивал. А за ним бежал Герл с какой-то тряпкой в руках. «Подождите! Что происходит? Я имею право знать!» Крикнула я вслед спешащему гаду. Сейчас он не выглядел таким уж самодовольным, просто очень спешащим, озабоченным человеком. Он остановился и обернулся. Бросил на меня взгляд, говоривший «А это еще кто у нас?» «Ладно, потерпим. Я и верно имею право знать, если в моем наследстве приключился конец света». Видимо, на издевки и прочую гадость у Ронора времени действительно не было. «Сетка! Бизонья сетка! Опять! Если не восстановить немедленно, мы получим двух гигантских тварей, носящихся по зоопарку!» Ответил он резко. «Прошу не мешать мне!» «Мастер Ронор! Сэр! Ваш плащ!» Дворецкий, наконец, нагнал Ронора и сучил ему тряпку. Ронер благодарно кивнул Гералту, накинул тряпку. Это казался плащик такой вот, как носил Шерлок Холмс в советском фильме. И гад собрался побежать дальше. Но я выдохнула. Что-то внутри меня тикнуло громко и ярко. Это и мой зоопарк тоже. Я уже несу за него ответственность, хоть даже ни разу не видела всех обещанных фантастических тварей. «Постойте!» Резко сказала я. «Я с вами!» «Еще чего не хватало!» Бросил в ответ Роннер. «Хватало! Это и мой зоопарк тоже! Я хочу понимать, что здесь происходит!» И вот тут, в полутемном ночном коридоре, я впервые увидела во взгляде, обращенном на меня, нечто отличное от антипатии и презрения. Возможно, это был даже намек на уважение». Пару секунд он задумчиво глядел на меня. Потом вдруг кивнул. «У вас две минуты, чтобы одеться. Клянусь, дольше я ждать не буду. И прошу не путаться под ногами». «Не имей такой привычки!» Бросила я в ответ и захлопнула дверь, чтобы одеться. Одеваться быстро, как солдат, я умела. Спешно натянула джинсы и кофточку под радостное гавканье Снуди. Видимо, он решил, что мы идем гулять. Накинула свою курточку из зама. Ночью ведь может быть прохладно. По привычке повесила на плечо сумку, в которой лежал мобильник. «Вдруг смогу что-нибудь сфотографировать?» И выскочила в коридор. Как ни странно, Ронер ждал меня. Весь такой резкий и собранный. Кстати, нельзя не отдать должное. Достаточно красивый. Не будь он таким злобным гадом... Так я бы сказала, что сейчас этот красивый деловой мужчина в полном расцвете сил. «Отойдете от меня, только если я скажу. И клянусь, если вы попробуете предпринять что-то самостоятельное, я...» «Очень интересно, что именно вы мне сделаете?» Огрызнулась я, спеша за ним по коридору к лестнице на первый этаж. «Найду что!» Озабоченно ответил Ронер, словно потерял всякий интерес к моему присутствию и возможным страшным карам в мой адрес. Дальше он бежал по лестнице, потом по холлу на выход, а я за ним. В голове крутилось, что какой бы ни была ситуация, а мог бы и учитывать, я девушка, шаги у меня покороче. Но ладно, в сущности, удивительно уже то, что он разрешил мне пойти с ним. Как ни странно, Во дворе Ронар направился к той старинной машине, на которой меня привез сюда Альфред. «Вы ведь не ездите верхом?» — спросил Ронар. – «Нет, пока». На это «пока» он хмыкнул и открыл передо мной дверцу переднего сидения. Выглядело это не как галантный жест, а как желание загрузить меня побыстрее и отвязаться. Чтобы ему бизоны Что-нибудь оттоптали. Хотя нет, не нужно. Вдруг в этом случае на меня свалится слишком много проблем, — подумала я. Сев в водительское кресло, ронор тронул автомобиль. «Пешком не успеем быстро. Вы не добежите!» Расщедрился он на скупые объяснения. Включил фары и очень быстро вырулил на проселочную дорогу, что вела к зданиям зоопарка. Все ближайшее время Ронор сосредоточенно рулил, и мы оба молчали. Я не то чтобы боялась или смущалась его. Нет, слишком много чести. Просто мне не хотелось сейчас как-то трогать его. Еще развоняется, как то самое. Да и просто не хотелось. Тут ведь не выйдет милой светской беседы. Пару раз в голове промелькнули острые мысли, что я сошла с ума. Посреди ночи несусь куда-то вдвоем с опасным мужиком, который, возможно, убил мою тетку. Причем не очень понятно, зачем несусь. В первую очередь, просто в ответ на интуитивный странный порыв. Ощущение, что я должна быть там и контролировать ситуацию. Правда, тут же одергивала себя. Сейчас моя смерть невыгодна Ронеру ни в каком плане. Пока он не женился на мне, «Потеряет все в случае моей гибели. У нас ведь не было договора жениха и невесты». Неожиданно он сам нарушил молчание. «А машину водить умеете?» – спросил он с некоторым интересом. «Да», – удивленно ответила я. «Правда, признаюсь, для моего мира эта машина выглядит несколько в стиле ретро. У нее могут быть незнакомые мне особенности управления». Например, у руля может не быть электропривода или гидроусилителя, — подумала я. И тогда мне придется прикладывать все силы, чтобы нормально крутить его на маленькой скорости. Я хорошо помнила, как пару раз во время обучения вождению оказалась за рулем машины с рулем без усилителей. Как раз нужно было тренировать параллельную парковку, сильно много выруливать. Спустя десять минут у меня отваливались руки. Я вспотела и проклинала тот день, когда села за баранку этого пылесоса. «Проверим. Обратно поедете вы», – деловым нейтральным тоном сообщил Ронер. «В любом случае это облегчает ситуацию. Вы сможете ездить в зоопарк на этом или другом автомобиле». «А есть другие?» – удивилась я. «Разумеется. У Арины был неплохой автопарк». Там, за особняком, есть гараж. Эта машина использовалась как служебная. А для дальних поездок Арина предпочитала свою маленькую белую машинку. Странно, но в голосе гада просквозило чуть ли не умиление. Пользуясь случаем, то есть его более-менее нормальным настроем, я решила уточнить, что же все-таки произошло. «Может быть, вы вкратце расскажете мне, что случилось?» Я слегка обернулась к нему, а спрашивать старалась официальным и независимым тоном. Кстати, профиль у гада был хорош. Строгий такой. Сейчас он озабоченно свел брови на переносице, и это смотрелось особенно мужественно. Гадёныш Соблазнил Арину своими прелестями!» Подумала я, и... «Ну ничего!» Я куда менее падка на мужские достоинства. По крайней мере, мне так кажется. Пару мгновений Ронор молчал. А потом вдруг включился в свой издевательский стиль общения. «Ах, миледи! Приношу извинения, что посмел держать вас в неведении. Право слово. Забыл, что вы из другого мира». «Извинения приняты!» Оборвала я его, давая понять, что поясничать не получится. «Карбарейские бизоны. Размером с трех обычных». Уже нейтральным тоном ответил он. «Неимоверное силище. И в силу грубости и примитивности потрясающую устойчивость к магии. Более того, способность разрушать ее. Поэтому иной раз, когда самец полагает, что ему следует выйти на волю в поисках новой самки, то начинает биться об сетку, огораживающую загон. Постепенно магическая защита сетки уменьшается. Сетка начинает истончаться. Дальше, я думаю, понятно. — А почему просто не построить стену? — поинтересовалась я. — Вместо сетки. Пробовали. За стеной эти твари начинают сходить с ума. Чахнуть. Одного мы потеряли таким образом. Теперь у нас их всего двое. Последнее время я только и думаю, как улучшить ограждение загона, чтобы больше не сталкиваться с этими проблемами. Хорошо, что карбарейцы единственные животные с такими неприятными свойствами. С остальными наша сетка работает прекрасно. Он замолчал. В этот момент мы остановились возле высоченных ворот. Возле них стояла будочка, из которой лился яркий свет. В окне мелькала человеческая фигура. А из-за ворот и гигантского забора доносились самые разные звуки. Рев, свист, какое-то чавканье. Я расслышала их даже через закрытые окна автомобиля. Стало как-то немного не по себе. Такое ощущение, что мы приехали в парк юрского периода, где нас встретят самые ужасные монстры. «Проклятье!» Словно забыв о моем существовании, бросил ронор себе под нос. «Еще и шумоизоляция полетела, что ли? Что за дурдом сегодня?» Все же вспомнил про меня, на мгновение обернулся и кинул. «Посидите здесь!» И вышел из машины.